Глава 32. Властелины врагам не сдаются. А задачка-то оказалась сложнее, чем я думал. Можно было сколько угодно сидеть и смотреть на стену в раздумьях. Время от времени меня отвлекал Шун. Он прыгал, шумел и всячески мешал. Шишига, что с него взять? Я ломал голову над тем, какое задание подкинуть дрожайшим соперникам. Что-то из области магии? Они быстро справятся. Что-нибудь коварное? Перестану уважать сам себя. Но определенная доля хитрости все-таки должна быть. Шун в очередной раз пронесся мимо. Шун! Хочешь поучаствовать в завтрашнем соревновании, приятель? Спросил я. Нара! Ра! Малыш радостно зашумел, выражая свое согласие. «Тогда договорились, от тебя потребуется одно — сидеть очень-очень тихо». Конечно, показывать шишугу всей академии не хотелось. Но, с другой стороны, шун может за себя постоять и исчезнуть в нужный момент. Поэтому я чувствовал, решение принято верно. Побеждать так красиво. Кай вернулся ближе к ночи. Готов был поставить на кон свою победу, что демон снова пропадал у профессора Корентель. Глупый кай. Такие женщины хороши в роли любовниц, но никак не жен. Да и что скажут при дворе демонов, к которому, как выяснилось, относится мой сосед, если он возьмет в жены темную? Насколько я знаю, демоны блюдут чистоту браков. Судя по тому, что ты спокойно читаешь «Приключенческий роман», Оценил Кай книгу, одолженную в библиотеке. Испытание для соперников готово. И мне пора начинать бояться, что факультет некромантов потребует принести им твою голову. «Зачем же сразу бояться?» — хмыкнул я, переворачивая страницу, на которой один не в меру прыткий герой пытался уничтожить дракона. «Нет, Каин, ничего страшного я не задумал. Хотя задание и правда уже готово». Кай явно мучился от любопытства. Только я не торопился смягчать эти муки. Как ни крути, Кай — некромант, и даже если по своей воле ничего не выдаст, на него могут воздействовать». Похоже, демон решил так же, потому что внезапно сказал. «Ты прав, Вестер. Лучше никому не знать. Так будет надежнее. Ты к Лаве не заходил? Я видел его пару часов назад несчастным Донильзе. А я думал, он отправился покорять вершину по имени Ранибетта», пришлось все-таки отложить книгу. «Либо вершина не покорилась, либо у эльфа все плохо с заданием», — предположил демон. «В любом случае нам нечем ему помочь. А вдруг тебе потом придется это же задание выполнять?» Кай был прав. Пришлось лечь обратно и открыть нужную страницу. Лаве поможет сестра. Уверен, никто не придумает такого каверзного испытания, как женщина» поэтому пусть Лайла поломает голову, а я отвлекусь и познакомлюсь с новым произведением любимого писателя. Надо же, библиотека Академии снабжается не хуже моей, хоть на что-то им финансирования хватает. Утром я готов был горы свернуть, но вместо этого сидел над небольшой коробкой и накладывал на нее чары. Слой за слоем, словно салат или пирог. «Уверен, тому, кто попытается их распутать, будет не сладко». Работа заняла около часа. Затем я подозвал Шуна и открыл коробку. «Посиди там, малыш», — попросил Шишигу. «Только тихо». «На!» — сверкнул глазами тот, и я закрыл крышку. К моему счастью, пятый тур соревнований проходил в 10 часов. Не надо было ждать полудня, мучиться, думать о жизни. И вечер можно будет посвятить чему-нибудь приятному — Например, пригласить Лайлу на прогулку под звездами. Или насолить некромантом раньше, чем они насолят мне. Без назанятий. Пора. Подхватил коробок под мышку и поспешил на поле. Эта дорога уже въелась мне под кожу. Казалось, разбуди меня ночью, и ноги сами доведут куда нужно. Я сел на скамью, первым из участников, между прочим, и попытался сосредоточиться. Мало придумать испытание, которое провалит противник. Надо не провалиться самому. Правда, мне не совсем было понятно, как нам собираются начислять очки. Но это уже дело судей. А я прослежу, чтобы судейство было справедливым». Рядом плюхнулся невыспавшийся Лави. Под глазами у эльфа залегли темные круги, и сами глаза могли соперничать по красноте с вампирьями. «Друг мой!» «Ты выглядишь ужасно», — признал я. «И чувствую себя так же», — кивнул Лави. «Всю ночь думал над испытанием, и...» «Я не знаю, Эрин, не знаю, что загадать». «Пусть они уговорят ранебету выйти за тебя замуж», — подмигнул другу. «Тебе бы все шутки шутить». Лави вздохнул тяжело и жалостно. «А у меня жизнь рушится». «Чтобы она не рухнула окончательно, соберись силами и придумай уже что-нибудь» приказал эльфу. — Вон, Редеус уже пришел, сейчас начнется. — Доброе утро, участники и зрители! — раздался голос ректора. — Вы миновали половину испытаний, осталось всего три тура, и мы назовем имя короля Академии. Сегодня вам предстоит непростая задача — выполнить задание вашего противника. Сейчас каждый из вас напишет задание на листке, затем мы опустим их в шляпу, и вы вытащите, что именно придется делать. Есть несколько условий. Первое. Задание должно быть реально выполнимым, то есть звезды с неба никто доставать не будет. Второе. Помните, что вы можете вытащить свой собственный листок. Третье. Жюри будет оценивать конкурс по двум параметрам. Выполнили ли вы замысел противника и смог ли он выполнить ваш? Максимальная оценка 20 баллов. По 10 баллов за оба пункта. Значит, результаты могут быть равны. Скверно. Вперед не вырваться. С другой стороны, я верил в нашу с Шуном задумку. Победим, иначе и быть не может. Поэтому вывел на листке. Отгадать, что спрятано в моей коробке. Эрин Вестер. Свернул листок трубочкой и опустил в широкополую шляпу. Была не была. Редус лично перемешал наши записки, и теперь предстояло самое ответственное — вытащить задание. Я подцепил пальцами тонкую трубочку и прочитал «Проклясть своего соседа по комнате заклятием неудачи». «Тьма беспросветная! Какой идиот это написал!» Поискал подпись и только тогда заметил инициалы — Р.П. «Стихийник постарался, будь он неладен», — А что? Задание исполнимо. Вот только мой сосед по комнате от этого будет не в восторге. Да и не хочу я проклинать Кая. Он мой друг. Заклятие неудачи — штука коварная, может даже к гибели привести. Первым выполнит свое задание Эрин Вестер. — Да что ты будешь делать? Я чуть не потребовал у Редауса провалиться сквозь землю. Вместо этого вышел на поле и прочитал вслух. Проклясть своего соседа по комнате заклятием неудачи. На трибунах поднялся шум. Все понимали, что задание в корне своем нечестно. Похоже, противники решили, что хватит играть по правилам и надо доставать козыри из рукавов. Не всегда честные козыри. Я ждал, что Редеус что-то скажет. Например, что несправедливо втягивать в битву посторонних. Или что проклятие — это недопустимо. Но ректор молчал. Видимо, задание его устраивало. А минуты шли. Я даже не оборачивался, хотя чувствовал спиной взгляды друзей. Они ждали. Чего? Что я должен был сделать, по их мнению? Да, мне приходилось отправлять людей на казнь. Приходилось убивать. Но я знал, что так надо. Что за этими людьми есть вина, пусть даже небольшая. Скорее, я просто признавал за собой право решать. Но не сейчас. Кай не сделал мне ничего дурного. Наоборот, по мере сил всегда помогал. А заклятие неудачи — мерзкая штука, его не снимешь. Только если поставить без закрепителя, оно рассеивается само за сутки. А за сутки может случиться что угодно. Я... Слова отказа уже звучали в голове, когда на поле вышел Кай. И замер передо мной. — Ты с ума сошел, Каин? — Не беспокойся, Вестер. Неудача, не то, что способно мне навредить. Проклинай. Демон выглядел спокойным. Слишком спокойным. Я отрицательно покачал головой. Эрин, не ставь нас обоих в глупое положение. Просто произнеси заклятие, нахмурился Кай. Обещаю, все пройдет без последствий. Хорошо. Я тоже понимал, как глупо выглядим мы оба поэтому вытянул правую руку перед собой ладонью к Каю и скомандовал «Перетеноа!» С пальцев сорвалась печать и врезалась в грудь демона. Если бы я действительно хотел его проклясть, сейчас бы последовал закрепитель, но мне это было не нужно. «Задание выполнено», — признал Редеус. «Спасибо», — подошел я к Каю. «Да не за что», — усмехнулся тот и шагнул к трибуне. Тут же запнулся о несуществующую кочку и чуть не расквасил нос. Я подхватил его под руку и потащил к скамье. Пусть посидит под моим присмотром. До полного рассеивания заклятия глаз с него не спущу. Злился ли я? Однозначно злился. И снова уверился в том, что академии необходима проверка. Вот вернусь домой, соберу ученый совет и пусть проверяют, пока дым не повалит из ушей. Глядишь, меньше времени будет на глупости. Но долго злиться было некогда. Все-таки любопытство взяло вверх. Да и Кай вроде бы не собирался погибать по нелепой случайности. Поэтому я снова обратил взгляд на поле. Ричард Паладий. До его задания я относился к стихийнику неплохо. А сейчас желал для него высшей кары. Что же подготовили ему соперники? «Докажите три закона магического сохранения энергии!» Парадий удивленно захлопал глазами. «Вот кто-то выделился. Зато абсолютно безопасно. Ставлю на некроманта. Умен гадюка и опасен. Мы первокурсники. И не доказать, а даже просто назвать три закона магического сохранения энергии Парадию будет сложно, но ничего невыполнимого с моей точки зрения». — Я их не знаю! — стихийник опустил голову. — Следующий! — жюри было непреклонно. — Лави! Хоть бы эльфу досталось что-то исполнимое и не такое мерзкое, как мне! Лави с мученическим видом достал листок и развернул его. — Обойдите всю академию по козырьку третьего этажа! У Лави даже уши прижались к голове. Я обернулся на здание академии. Отсюда козырек не было видно. Это была лишь узкая каменная полоска, больше декоративного назначения. Настолько узкая, что двигаться по ней можно было только на цыпочках и прижавшись к стене всем телом. Отвлекся от дрожащего эльфа и взглянул на соперников. «Понятно, это был проклятийник. Что ж, не скажу, что задание слишком сложное». Нужно только поставить защиту, чтобы, если эльф свалится, не сломал себе шею. Но, кажется, ушастый боится высоты, потому что лоб лави стал мокрым от пота, а плечи заметно подрагивали. — Не пройдет, — шепнул мне Каин. — Согласен, — ответил я. — Вы готовы выполнить задание, а эльвин? — спросил ректор. — Да. — уныло кивнул лави и свернул к выходу с поля. Состав жюри потянулся за ним. «Зрители остаются на местах!» — обернулся Редеус. «Не хватало еще, чтобы кто-то вмешался в ход испытания!» Я покосился на Кая. «Иди!» — склонил голову демон. «Со мной все будет в порядке!» Я подумал пару секунд и поспешил за Лави. В конце концов, Кай — не беспомощный младенец, а взрослый, сильный демон, победитель прошлого года. Десять минут без присмотра переживет. А вот Лави влип, и я хотел видеть, как он справится. Жюри замерло у академии, за ним толпились участники, а в окне третьего этажа уже показался эльф. Он был белее стены, губы тряслись, жаль ушастого. Я бы прошел, причем достаточно спокойно, пусть и сложно, а он вцепился в стену, словно от этого зависела его жизнь, и сделал первый неуверенный шаг. Если бы Лави был спокоен, ему было бы легче. Эльф весит мало, по телосложению хрупкий, но тряска никому не делала услуг, и Лави шатался, припадая к стене. — Лави, Леон, а если бы на тебя смотрела возлюбленная? — крикнул я. — Что тогда? Лави распрямил плечи и зашагал увереннее. Мы двигались следом за ним. — Давай, эльфеныш, жбезно тебя побери, шевелись! — Ноги Лави тоже начинали трястись. Нет, даже до угла не дойдет. Я уже готовился лично выставить защиту на земле, чтобы у меня не стало одним другом меньше. Проклетийник откровенно потешался. Но напасть на него при жюри, заработать штрафные баллы, поэтому решил, что за эльфа сочтемся потом. Тем временем Лави все-таки достиг угла и свернул. Молочина! Путь продолжился. Лави окончательно сроднился со стеной, да и шел куда увереннее. Еще один поворот, осталась половина. И вдруг под ноги ушастому попалась выбоина Тьма ее побери! Лави неловко взмахнул руками и рухнул вниз. Редус успел раньше меня. Эльф приземлился на подобие воздушной подушки. Не прошел, взвыл он. Пять баллов из десяти склонился к нему председатель жюри за блистательную попытку и борьбу со своими страхами. Хороший профессор. Надо бы записать его в свой белый список. Я протянул руку эльфу и помог подняться на ноги. Тот выглядел несчастным. — Ты герой! — толкнул Лаве локтем. — Ранебета гордилась бы тобой. — Я не смог! — упрямо качнул тот головой. — Ты сделал больше! Поборол свой страх! Это уже достойно уважения. Идем, Лави. Осталось самое веселое — наблюдать за чужим позором. И вдруг я вспомнил кое-что, что заставило нестись на поле со всех ног, оставив эльфа далеко позади. Коробка с шуном. Я забыл его под скамейкой. Там, конечно, Кай, но мало ли. Демон-то не знает, что коробку нужно хранить, как зеницу ока. Я примчался на поле одним из первых. «Демон сидел на месте. Слава Силе, ничего с ним не случилось. И коробка стояла там, где я ее оставил». «Что случилось, Вестер? поинтересовался Каин. «За тобой словно демоны гнались». «Ничего». — плюхнулся рядом. Лави сорвался на середине. Ему дали пять баллов. «Лучше пять, чем ни одного». С Каим сложно было поспорить. Сам герой дня как раз доплелся до скамейки. К нему тут же подлетела Лайла. Я оставил Лави пересказывать свои приключения, потому что на поле проклятийник тянул листок. Это было мое задание. Ура! Есть справедливость в мире. Эрин Вестер, вынесите свое задание, — обратился ко мне Редеус. Я подхватил коробку и побежал на поле. Замер перед Бертом и едва удержался, чтобы не показать ему язык, потому что был уверен, проклятийник не отгадает. Леон нахмурился и уставился на коробку. Видимо, пытался прощупать стенки, но моя защита держалась, ставил ее на совесть, как если бы внутри была вся казна темного королевства. Леон понял, что так не пойдет, и принялся гипнотизировать меня. Я быстро поставил блок, не хватало, чтобы он прочитал мои мысли. Только было поздно. Вмешательство чужой магии кольнуло иглой в висок, Ну, я и дурак, не успел закрыться, гнал прочь мысли о Шуне, но Леон победно усмехнулся. Там Шишига! Тьма! Как обидно проиграть по собственной глупости! «Откройте коробку, Эрин!» — попросил Редеус, и я выполнил его просьбу. Откинул крышку и замер, потому что Шуна внутри не было. «Она пуста», — усмехнулся я. «Как пуста?» — позеленел Леон. «Вот так». Я безразлично пожал плечами. В этой коробке первоначально ничего не было. Ответ неверен. Проклетийник взвыл. Я даже начал опасаться за его психическое здоровье. Да уж, он умел принимать поражение еще хуже меня. А нечего было эльфов на третий этаж отправлять. Справедливость восторжествовала. Итак, четверо. Осталось еще четверо. Следующим вышел провидец. Фазил достал листок, и его взгляд потемнел. «Сделайте один круг по полю на кошмаре-мраке», — прочитал он. Не надо было быть провидцем, чтобы понять, чьему стилусу это принадлежит. Лави. Эльф кивнул и пошел к границе поля. Мрак уже ждал там. И, судя по морде кошмара, был страшно доволен своей миссией. Он гордо вышагивал по полю, как на параде. Лави отошел, не желая портить коню миг триумфа. Фазил сглотнул и сделал шаг к кошмару. Тот не двигался, позволяя провидцу подойти ближе. Еще ближе и еще. Но только Фазил попытался забраться на кошмара, тот стукнул его огненным хвостом. Провидец не собирался сдаваться. Он снова двинулся на штурм крепости. На этот раз мрак был не таким миролюбивым. Он встал на дыбы и толкнул провиться копытами в грудь. Мак отлетел, пропахав копчиком поле, и зашипел от боли. Или от обиды. Потому что мрак отвернулся и чинно вышел с поля, давая понять, что испытание окончено. Да, с кошмаром трудно сладить. Особенно с таким, как мрак. Фазил удалился, опустив голову. Лави торжествовал. Мы торжествовали оба, когда следом провалились боевик и пространственник. Остался некромант. А в списке прошедших задания только я и пять баллов у Лави. После несправедливого судейства накануне я, признаться, болел за Ника. Он был неплохим парнем, достаточно одаренным и хорошим соперником, который пока что действовал честно. Откройте свою самую страшную тайну! — прочитал он. — Извините, а как вы сможете оценить, что я сказал правду? — Я смогу проверить, — отозвался Редус, заклинание истинности слова. — Хорошо. — Ник склонил голову. — Моя самая страшная тайна в том, что... Я... брат темного властелина. Внебрачный. — Что? — я растерянно моргнул. А Редеус кивнул... Засчитано, он сказал правду. Подождите, Ник Робирин внебрачный сын моего отца? С другой стороны, чему я удивляюсь? Нет, я все-таки удивляюсь. Чем думал папаша, когда позволил женщине со стороны родить ребенка? Тьма беспросветная, а Роберин дурак. Любой из зрителей может написать мне письмо, и я прикажу его казнить. Точнее, не я, Адел. Я-то здесь. Нет. Брат так, брат, пусть. Только зачем же посвящать в это сотни темных и светлых? Испытание окончено, провозгласил Редус. 20 баллов получают Эрин Вестер и Ник Роберин, 15 баллов у Лавильона Ла Аэльвина, 0 баллов у Фазила Дарамиса и Ричарда Парадия, у остальных по 10 баллов. Но мне впервые были безразличные результаты куда больше заботил неожиданно нашедшийся братишка и, в отличие от меня, истинный темный. Неужели он не понимает, что не жилец? — На тебя страшно смотреть, Эрин, — заметил Кай. — Словно это ты заработал ноль баллов, а не они. — Не обращай внимания, — постарался принять беззаботный вид. — Вернемся в общежитие. — Хватит смотреть на меня, как на умирающего, — поморщился Кай. — Кстати, вот... Шун выбрался у него из-за пазухи и бодро перепрыгнул ко мне на плечо. Я почесал мохнатое брюшко. — Так вот ты где, бродяга? Стало скучно и решил составить компанию Каю? — На! — ответил малыш. Я не злился. Будь шишига на месте, я бы проиграл. А вот заклятие неудачи беспокоило. И я под личным конвоем повел демона в общежитие. По дороге Кай чуть три раза не упал. Два раза увернулся от цветочного горшка и все-таки подвернул ногу, поэтому в комнату ввалился, ругая всех темных, на чем свет стоит, но я все равно был ему благодарен, потому что, похоже, понял, что у меня появился настоящий друг».